Глава двенадцатая. Яна. Я выхожу на улицу раньше договоренного времени и сажусь на лавочку в ожидании водителя. Лиска в саду, а мама ушла в поликлинику, поэтому я специально вышла заблаговременно, чтобы подышать свежим воздухом. Последние две недели Багримов не приезжал за мной лично, и я надеюсь, что в этот раз в клинику меня отвезет тоже не он. Срок моей беременности перевалил за 37 недель, и предстоящие роды пугают меня не болью и схватками, а расставанием с малышом. Всё же быть суррогатной матерью не так-то просто. Не смогла я абстрагироваться, не чувствовать, быть равнодушной. Я полюбила, прониклась и не хочу отпускать. И, конечно же, убедилась в том, что еще раз на такую процедуру не соглашусь хотя в клинике отличная бонусная программа для повторного суррогатного материнства, и даже платят за это значительно больше. На улице ярко светит солнце, и я не сразу замечаю, что к подъезду направляется Димка. После нашего с ним свидания мы виделись с ним еще два раза. Пересеклись в лифте и магазине поблизости, перебрасываясь любезными фразами и улыбками. «Привет, Ян!» Димка присаживается рядом и щурится от солнца. На нем светлые джинсы и белая льняная футболка. И так он привычнее, что ли, чем в деловом костюме и рубашке. «Привет. Отличная погода сегодня. Да, просто прекрасная, соглашаюсь с ним». «Ян, не знаю, как тебе, но мне понравилось наше прошлое свидание, и я хотел бы его повторить, если ты, конечно, не против», — произносит Димка. Мне тоже понравилось. Если бы еще не присутствие Багримова, то все прошло бы куда лучше и спокойнее. Но это однозначно не вина соседа. Сегодня ты занята. Я приглашаю тебя и Лизу на прогулку в парк. Там есть сладкая вата, вкусное мороженое и развлечения. Мне приятно, что Дима думает о Лиске. Это определенно цепляет и заставляет меня проникнуться к нему еще больше. Я уже говорила, что он идеальный. К черту скажу это еще раз. Отличная идея, Дим, улыбаюсь ему. Думаю, что дочка будет в восторге. Тогда зайду за вами в пять вечера. Не успеваю ничего ему ответить, как слышит царев мотора, и у нашего подъезда притормаживает черный внедорожник Багримова. Все мои внутренности тут же напрягаются, а вдоль позвоночника проходится легкий холод. Я беспечно надеялась на то, что Тимур опять пошлет за мной водителя, как в прошлые две недели, и совершенно не была морально готова к тому, что сегодня мы с ним снова встретимся. «Ого, какая тачка!» — присвистывает Димка и поправляет на переносице очки. Тимур выходит из машины и направляется в нашу сторону. Его рубашка расстегнута на верхней пуговице, а рукава закатаны до локтя. Он выглядит злым и уставшим. Поэтому, чтобы предотвратить его знакомство с Димкой, спешно поднимаюсь с лавочки. К сожалению, Багримов оказывается шустрее меня и быстро преодолевает расстояние, которое нас разделяет. «Здравствуй, Яна!» — произносит серьезным тоном. Я на него не смотрю. Боюсь. Киваю и бормочу себе под нос приветствия, мечтая о том, чтобы поскорее отсюда уйти». Не надо ему знакомиться с Димкой. Я просто чувствую, что в моих глазах идеальный сосед сейчас сбавляет несколько очков. Потому что он пялится на внедорожник Багримова так открыто, что даже мне становится стыдно. А я не хочу, чтобы Димка терял очки. Он их честно заслужил. Дмитрий, сосед протягивает руку в знак приветствия. Его ладонь значительно меньше а кожа на несколько тонов бледнее. Я замечаю этот контраст, когда Багримов крепко сжимает ему руку в ответ. «Тимур!» — бросает ему. Мне даже кажется, что я слышу хруст костяшек соседа. Тимур в этот момент не сводит с меня глаз. Сверлит, мечет в меня молниями, но не прекращает смотреть. Я это чувствую. «Яна, ты готова?» — произносит собственническим тоном Багримов. Наверное, имеет право, потому что на 9 месяцев он взял мое тело в аренду. Нас уже ждут в клинике. «Да, готова. киваю ему. «Пока, Дим». «Ага, я заскочу за вами с лиской вечером». Черт, надеюсь, что Тимур никак не сопоставит последнее предложение Димы с моим семейным положением. Или хотя бы не услышит. Сосед остается стоять на месте, раскрыв рот. «Подумаешь, машина как машина». Зачем на нее так пялиться? Багримов по обычаю помогает мне забраться на заднее сиденье, Протягивает свою руку, после чего обходит машину и занимает водительское место. Я перевожу взгляд в окно и замечаю, что Димка машет мне рукой на прощание. Хороший он все же. Вот даже Лиску на прогулку позвал, хотя не должен был. Другие мужчины, которые встречались на моем пути, никогда так не делали не думали о чужих детях, заботились лишь о своих интересах. Близко я их так и не подпустила. Не смогла. Машу соседу в ответ и слышу рев двигателя. Спустя секунду худощавая фигура Димки исчезает из виду, и я отвожу взгляд в сторону, случайно пересекаясь с дьявольскими глазами Багримова, которые наблюдают за мной в зеркало заднего вида. «Он же не твой муж», произносит усмехаясь. Язык прилипает к небу, а сердце бьется внутри словно сумасшедшее. Он все слышал. Не мой муж, но мы встречаемся, отвечаю Тимуру с вызовом.